если расспрашивать вздумал об этой земле. Не совсем уж так известна она, и очень многие знают. Как среди тех, кто лицом в заре обитает и к солнцу, так и среди тех, кто живет на задеек туманами мраку. Сильно скалиста она, повозки на ней не проедешь, Но не совсем уж бедна, хоть пространством не очень обширно. волю хлеба на ней и в волю вина там родится, ибо дожди выпадают нередко и росы обильны. Пастбищ много прекрасных для козы и коров, и лиса есть всякого рода, и много на ней водопадов богатых. Имя Итаки от странник достигло, наверное, и трое. А ведь она от Ахейской земли, как я слышал, не близко. Так сказала. И в радость пришел Одиссей многостойкий. Рад он был, что отчизна пред ним, как ему сообщила Зевса, эгидодержавного дочь Паллада Афина. Громко к ней со словами крылатыми он обратился. Правды, однако же, ей не сказал, удержал в себе слово. Хитрости много всегда таилось в груди Одиссея. Одиссей, не узнав богиню Афину, рассказывает ей ловко выдуманную им здесь же историю о самом себе. Стихи 287-440. Так говорил он, в ответ улыбнулась богиня Афина, и Одиссея рукою погладила образ, принявший стройной прекрасной жены, искусной в прекрасных работах. Громко со словом она окрыленным к нему обратилась. Был бы весьма вороватый лукав, кто с тобой состязаться мог бы в хитростях всяких то было бы трудно и Богу. Вечно все тот же хитрец, ненасытный в коварствах. Уже ли даже в родной, очутившей земле, прекратить ты не можешь лживых речей и обманов, любимых тобой осызмольства? Но говорить перестанем об этом. Ведь оба с тобою мы превосходно умеем хитрить, и в речах, и на деле — Всех превосходишь ты смертных. А я между всеми богами Хитростью славлюсь и острым умом. Ужель не узнал ты, дочери Зевса, Паллады Афины? Всегда ведь с тобой рядом стою я во всех трудах И тебя охраняю. Я же сделала так, что понравился всем Тефиакам. Нынче сюда я пришла, Чтоб с тобой о дальнейшем подумать, и чтоб сокровища спрятать, какие тебе на дорогу славные дали фиаки по мысли моей и совету. Так же, чтоб знал ты, какие судьба тебе беды готовит в доме твоем. Все должен ты вытерпеть, хочешь не хочешь. Не проболтайся, однако, смотри никому ни из женщин, ни из мужчин что домой из Китани ты прибыл. Все муки молча неси, подчиняясь насилиям людей обнаглевших». Так Афине в ответ сказал Одисей многоумный. «Трудно, богиня, тебя узнать человеку при встрече. Как бы он опытен ни был, со всяким сходна ты бываешь». Это крепко я помню, что ты мне была благосклонна. Раньше, когда мы, ахейцев сыны, воевали под Троей, после того же, как город высокий, Приама мы взяли, морем домой, как отплыли, и Бог всех ахейцев рассеял. Больше тебя я не видел, Кронидова дочь, не заметил. Чтоб на корабле мой взойдя, Ты меня от беды защитила. Сердцем разбитым в груди я долго скитался, покуда боги меня наконец от напасти решили избавить. Только когда очутился я в крае богатым фиаков, ты ободрила меня и в город сама проводила. Нынче же во имя отца твоего умоляю, не верю я, чтобы вправду правду витаку я прибыл, «Другой здесь какой-то. Я нахожусь в стране, а ты надо мной посмеяться только хотела, мне это сказав, чтобы меня дурачить. Правду ли, скажи мне, я в землю родную к себе возвратился?» Так отвечала ему совоокая дева Афина. Дух в груди всегда у тебя, Одиссея, одинаков. Вот почему и не в силах я бросить тебя, несчастливца. Ты осторожен, умен».